Вот день я все-таки достал краба. Директор не соврал. Был такой грек. Он жил у моря в какой-то развалюхе, и ловил всякую всячину. Таскал куортником звезд, морских ежей, змей, скорпионов, крабов. Когда мы подошли к его лочуге, он как раз возвращался с ловли. В одной руке у него была острога, в другой же стена Увидев нас, поставил ведерушка, вытянулся и козырнул острогой, высокий, загорелый. Почти совершенно черный грек с острым лицом и усами. — Здравия желаю, господа хорошие! — сказал он четко и насмешливо. — Или теперь так не говорят? — Да, граждане! — граждане! — теперь говорят. Он, видимо, уже здорово хватил и теперь смотрел на нас влажными веселыми глазами. — Здравствуйте, граждане! Чем могу служить? Я взглянул на директора. — Да вот сатириади, — начал он неуверенно. — А, это вы, товарищ директор, — как будто только что узнал его сатириади. — Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста, Иван Никандрович. Вот по вашей-то части ничего что-то и не попадалось. Так, черепки всякие, не есть. Зайдите, загляните. — Да нет, нам краб нужен, — ласково сказал директор. — — Краб! — как будто даже удивился старик. — А что же, на базаре их разве мало? Вон их сколько там, любого хорошего бери, хош красного, хош желтого. — Да нет, нам такие не нужны, — сказал директор. — Ну а каких же вам таких, что ли? И он поставил ведрышко на землю. Я посмотрел. В ведрышке была только желтоватая вода, да черная выпуклая донышко. На донышке лежали две красные гальки, вот и все. — А где же краб? — спросил я. — А вот, — сказал директор, и поддел ведро носком ботинка. И тут что-то двинулось. Поднялась муть, я увидел, что черное — это не дно, а спина краба. Он был страшно большой и плоский. И, наклонившись, я разглядел на нем бугры и колючки, какие-то швы края панциря, зубчатые гребешки. Директор еще раз слегка встряхнул ядро, и тут краб шевельнулся, и в одном месте, очевидно, возле усов, вдруг закрутились песчинки, словно ключ забил. Какой же он огромный! Словно сокрушенно покачал головой директор, а ведь он, пожалуй, больше моего, — Ну, сравнили, — качнул головой Сатиряди, Такого лет пять не было. Видишь, как палец проколол нас кровь. Теперь неделю ни за что не возьмусь. Большой палец его, верно, был обмотан серой тряпицей. — А вам что для себя или еще куда требуется? — Да не мне. — А вот этому молодому человеку, — кивнул на меня директор, — в Москву хочет увезти для науки. Если не очень подорожишься, конечно... — Да что мне дорожиться, дороже водки не возьму. Мне теперь водки много надо, компрессы спиртовые на палец буду класть. Может, разобьет кровь, а то беда, — он поднял ведершко. Но пойдем, коль так в хату, не на пороге шредиться. Взял он, однако, с меня довольно дорого. Я отдал ему все, что имел, да еще у директора призанял полтинник но все равно мы считали, что сделали хорошее дело и обратно не шли, а летели. — Ну, пять, не пять, — говорил весело директор, — но далеко, далеко не каждый год такие попадаются, тут он вам не соврал. Ладно, а что вы с ним делать-то будете? — Ну, положим, вылущить я вам его помогу. А вот как его усыплять? Эфир ведь, пожалуй, его не возьмет, уж больно здоров. — Придется хлороформировать, а где хлороформ взять? Может быть, у ваших докторов он есть? — Ничего, — ответил я. Теперь, когда краб сидел у меня в ведре, мне все казалось легче легкого. Я вот сейчас его посажу под кровать, а к утру он сдохнет. Они же без воды не живут. — Пожалуй, — согласился директор. И только мы поднялись на высокий берег, как сразу на нас налетела ты, Лина. Ты была в белом платье. И в черных очках помнишь, какая же ты была. А Лина, Лина. Он погрозил ей пальцем, хохотнул, повернулся на бок, и тут стерильно белый, ужасный свет на ударил его по лицу. Под утро свет этот набирал силу и становился таким пронзительным, что пробивал все веки, ладонь, подушку.